Глава 8. Возвращаясь к машине, я продолжал злиться. Мирс выглядел мальчишкой, однако сомамнения ему было не занимать. А может и наглости. По роду службы мне приходилось пару раз встречаться с мэтрами, но судебный тафонамист переплюнул почти всех. Впрочем, Эйнсли тоже хорош. Надо же давать мне советы о том, как строить карьеру. после того, как сам же отстранил меня от расследования. Ну, не всего, но этой части. И хотя я не винил в том, что случилось у Орд, она могла бы сообщить мне и раньше, а не позволять мне шататься по месту преступления, полагая, что я буду этим заниматься. Обиженный и раздраженный, я пробирался между полицейскими автомобилями на ходу, расстегивая молнию комбинезона. Я почти дошел до своей машины, И только тут сообразил, что контейнеры для использованной спецодежды остались далеко позади. Впрочем, эта промашка вывела меня из моего состояния. Во всяком случае, возвращаясь обратно, я уже обращал внимание на происходящее вокруг. И вообще, напомнил я себе, есть вещи и поважнее моей уязвлённой гордости. Я посмотрел на мрачные стены больницы. В это время суток Здание заслоняло собой солнце, и тень его дотянулась до автостоянки. Стоило мне ступить в неё, как воздух сделался ощутимо холоднее, словно затхлая атмосфера палаты коридоров сорилась из здесь. Мне даже думать не хотелось о том, как ощущали себя те две жертвы, привязанные к койкам в замурованной палате. Воспоминание об этом мгновенно вытряхнуло из головы жалость к себе. Трудно сказать, как долго находились там их тела. Сначала они умирали, а потом разлагались в этой ледяной тьме. В тех условиях при холодной, постоянной температуре воздуха, изолированного даже от летней жары, это могло занять месяцы, возможно, даже годы, поскольку ближе к концу процесса разложения изменения замедляются до тех пор, пока не сходят практически на нет. У контейнеры с использованными комбинезонами я постоял, глядя на здание. В первый раз, наверное, я оценил его истинные размеры. Дом был огромен. С потемневшими от времени стенами, с закалодченными окнами, он напоминал изпалинский древний, преддревний мавзолей, гробницу. Я смотрел на здание и невольно ёжился. Что ещё найдётся там? Я отряхнул головой, повернулся и пошёл обратно к машине. Мне было бы интересно осмотреть эти два замурованных тела. Уж наверняка что-нибудь эти останки сообщили бы. Но даже так я не слишком жалел, когда силуэт St. Jude исчез из зеркальца заднего обзора. И я забыл о репортёрах, ожидавших за больничными воротами. Поъехав к ним, я обнаружил, что народу там заметно прибавилось. Теперь у ворот собралась целая толпа, и состояла она не только из журналистов. На мостовой перед воротами стояли демонстранты всех возрастов и цветов кожи с плакатами в руках. Полицейские не пропускали их на больничную территорию. Поперёк въезда высились металлические барьеры-рогатки. Подъехав к ним, я затормозил и опустил стекло. Что тут происходит? спросил я у женщины-констебля. Типа демонстрация, безразличным тоном отозвалась она. Уряда от них никакого, так перед камерами красуются. Подождите, сейчас выпущу вас. Пока она сдвигала в сторону рогатки, я изучал плакаты. Стандартные призывы спасти Сен-Жут соседствовали с почти политическими лозунгами. Растянутый между двумя шестами транспарант гласил: "Людям нужны дома, а не офисы". Под ним стоял на скамье и обращался к толпе мужчина. Я снова опустил стекло, чтобы слышать его. Должно быть стыдно. Стыдно за то, что людям страшно выходить на улицу, стыдно за то, что людям в этом районе приходится жить на нищенские пособия, и стыдно за то, что людей бросили умирать, как животных. И где? В больнице! Да, именно так, в больнице!» Рет ему было двадцать пять или тридцать. Стильная черная куртка, белоснежная рубашка оттеняла его темную кожу. Он сделал паузу и обвел взглядом толпу. «Неужели политики или инвесторы, дергающие за ниточки?» Неужели все они настолько слепы, что не видят даже трагической иронии происходящего? Или им просто плевать? Что сделалось с нашим районом? Магазины вынуждены закрываться, дома стоят заколоченные, а теперь ещё это. Он ткнул пальцем в направлении больницы. Мы старались спасти больницу от закрытия, и нас проигнорировали. Пытались добиться строительства нового жилья вместо офисов, которые годами пустуют, и нас проигнорировали. Так сколько мы ещё будем позволять, чтобы нас игнорировали? Сколько нас должно погибнуть? Слушатели отозвалис сердитым ропотом, над толпой закачались плакаты и сжатые кулаки. Полицейские сдвинули в сторону рогатку, и я поехал вперёд. Толпа расступилась, освобождая дорогу, но мне снова пришлось затормозить, потому что прямо перед машиной выбежала женщина. Она сунула мне под один из дворников листовку, а когда полицейский начал уводить её, успела бросить ещё одну в открытое окно. Завтра вечером собрание, пожалуйста, приходите, крикнула женщина. Листовка упала мне на колени. Отпечатанная на дешёвой бумаге с чёрно-белой фотографией больницы во всей её увядающей красе, ниже красовалась надпись: "Не позволим этому стать символом нашей жизни". С подробностями завтрашнего мероприятия. Я переложил листовку на пассажирское место и поднял стекло, трогая автомобиль с места и оглянулся на оратора. Вероятный инцидент с женщиной отвлёк его от выступления, потому что смотрел он прямо на меня. На мгновение мне подчудилось в его глазах нечто вроде узнавания. Пусть развлекает публику, подумал я. На автобусной остановке на противоположной стороне улицы, подаль от прессы и демонстрантов, виднелся одинокий мужской силуэт. Наверное, я и обратил на него внимание лишь потому, что он смотрел на больницу с каким-то восторженным выражением лица. "Вот стоило бы продавать билеты", мрачно подумал я, нажимая на газ. Возвращаться домой было слишком рано, поэтому раз уж у меня неожиданно освободилось чуть ли не полдня, я направился в университет. Купив по дороге в кафетерии кофе и сэндвич, Я поднялся к себе в кабинет и включил компьютер. Я не проверял почту с момента выезда в больницу и сразу открыл папку входящие. Ничего существенного там не обнаружилось, только ещё одна просьба дать интервью от журналиста-фрилансера Фрэнсиса Скотт Хейзера. Этот тип просто не понимает, когда ему говорят нет, раздражённо подумал я, отправляя письмо в корзину. Разделовшийся с почтой Я открыл фотографии с чердака. Как правило, я предпочитаю снимать сам, но поскольку в больнице у меня такой возможности не было, Ort открыла мне доступ к полицейским снимкам. Очень профессиональным, с высоким разрешением, правда, атмосферы старой больницы они не передавали совсем. Наверное, к лучшему. Одни виды жертв уже действовали на нервы. Выхваченные с темноты вспышкой, останки смотрели совершенно неестественно. Беременная женщина и её нерождённый ребёнок лежали на грязном утеплителе, эти кимискелетами. Глядя на фотографии, я к своему огорчению осознал, как нелегко будет определить точное время смерти. Я изучал зияющую брюшную полость с россыпью крошечных косточек внутри, затем тщательно просмотрел снимки остальных частей тела. При том, что утром мне предстояло лично осмотреть останки в морге, я знал, что никогда не помешает помнить, как всё это выглядело при обнаружении на чердаке. На изображении правого плеча я задержался. Что-то с ним не так, решил я. Какой-то неправильный угол. Хотя причиной этому могло быть просто положение, в котором лежало тело. это могло означать что-то ещё. Я потратил время на изучение запястий и лодыжек, но ну, по крайней мере того, что сумел разглядеть на фотографиях. Подобно Парик обратил внимание на то, что из трёх коек в замурованной камере заняты были только две, поэтому я не мог исключить того, что третья предназначалась беременной. Но если она и бежала оттуда, то ей удалось сделать это без травм от повязок. В отличие от двух других жертв, ни на её запястьях, ни на лодыжках не имелось ни намёка на повреждение кожи. Конечно, кожа мумифицировалась и усохла, однако осталась целой. Я пожалел о том, что не сфотографировал тела в замурованной камере, но вспомнил, что это теперь вообще не моё дело. Поэтому я сосредоточился на женщине и ребёнке, а остальное выкинул из головы. Когда я наконец выключил компьютер, было уже довольно поздно. Я откинулся на спинку стула и только теперь почувствовал, как болит спина от долгого сидения. Вообще-то никто не заставлял меня задерживаться на работе так поздно, просто я не спешил возвращаться в пустую квартиру. Все мои коллеги разошлись по домам. Брэнда намекнула мне, что в семь часов утра на кафедру явятся уборщики. Я улыбнулся и заверил ее, что скоро тоже пойду. Впрочем, с этого момента тоже миновало сколько-то времени, и теперь я оставался на кафедре один. За окном стемнело. Я заметил это, увидев свое отражение в стекле. Выключив свет, я запер кабинет и спустился на лифте в вестибюль. Мне и в голову не приходило выйти через другую дверь, до тех пор, пока я не сообразил, что стою у парадной двери. Рэтчел и Орд не одобрили бы этого, но я слишком устал. Если Грейс стрейчен и ждёт меня на улице, что ж, не повезло, думал я, толкая дверь. Вечер выдался прохладный. Бабье лето закончилось, и в воздухе ощущалась осенняя промозглость. Машину я оставил в нескольких сотнях ярдов от входа, и уличные фонари множили мою тень, пока я шагал по тротуару. Днем тротуар казался тесным от обилия студентов и преподавателей. Теперь я шел в одиночестве. Гулко топая по бетону, я думал о Рэйчел. Где она сейчас и как? Я одолел в половину расстояния и вдруг почувствовал себя неуютно. Остановился и покрутил головой. Никого. По спине у меня пробежал неприятный холодок. Всё-таки в нас осталось очень много диких зверей. Те механизмы выживания, которые защищали наших предков, никуда не делись. Конечно, они частично атрофировались и действуют больше на подсознательном уровне, и всё же они присутствуют. Я ощутил, как участился мой пульс, напряглись мышцы. с выбросом в кровь адреналина. Какого чёрта? И тут до меня донёсся запах, совсем слабый, едва ощутимый пряный аромат духов, но он пронзил меня не хуже электрического разряда, и я услышал за спиной шорох шагов и резко обернулся. Добрый вечер, доктор Хантер. Двое аспиранток с кафедры улыбнулись, обгоняя меня. Взгляды их при этом были удивлёнными. Значит, я уходил не последним, сообразил я, вяло помахав им рукой. В сердце моё продолжало колотиться, хотя и не так сильно. Я снова осмотрелся, но не увидел больше никого. В воздухе пахло выхлопными газами и осенним запахом сжигаемой листвы, ни намёка на духи. Если и имее и пахло вообще. Вот она, сила самовнушения, усмехнулся я, продолжая свой путь к машине. Выходя из здания, я думал о Грейс Трейчен, а моё воображение дорисовало остальное. Из всех женщин, каких я встречал за свою жизнь, мало кто мог сравниться красотой с Грейс. Жгучая брюнетка со слепительной улыбкой, за которой почти не разглядеть было её искаверканное, больное сознание. Она была незабываема. Запах её духов последнее, что мне запомнилось, когда она оставила меня истекать кровью. Это врезалось в память, ещё долго меня охватывали приступы паники, когда мерещился этот запах. В медицине это называется фантосмия или обонятельная галлюцинация, но я надеялся, что это у меня прошло. Значит, не совсем. Злясь на себя, я добрался-таки до автомобиля и кинул сумку в багажник силой, совершенно для этого ненужной. Отъехав от тротуара, включил радио и поймал самое окончание репортажа о происходящем в Сент-Джут. Демонстранты подлили масло в историю, дав комментатору повод припомнить старые претензии к состоянию нашей системы здравоохранения. Однако, когда репортаж закончился, Остальные новости проскользнули мимо моего сознания. Как я ни пытался забыть инцидент около университета, он продолжал действовать мне на нервы. Я вёл автомобиль машинально, не отдавая себе отчёта в том, куда еду, и только очередной дорожный указатель заставил меня осознать, что я направляюсь к своей старой квартире. Я проехал уже больше половины расстояния и вёл теперь автомобиль по кольцевой без всякой возможности развернуться. Следующий съезд находился совсем недалеко от места, где я жил прежде, и я решил двигаться прямо. Всё равно я не слишком спешил в Белхард-корт. Словно нарочно, единственное свободное место у тротуара было прямо перед викторианским особняком. Я зарулил на него и выключил мотор. Несмотря на предостережение Орд, я уже бывал здесь. Два или три раза проезжал мимо, но остановился впервые. Умом я понимал, что Горт и Рэйчел правы. Если Грейс Трейчен жива и намерена убить меня, она придёт именно сюда. Так что оставаться здесь было опасно. Но и уехать отсюда для меня до сих пор казалось равносильно бегству. Всё же окрашенная дверь, та самая, на которой после попытки взлома обнаружили отпечаток пальца Грейс. Блистело не так сильно, как в прошлый мой приезд, но во всех остальных отношениях дом был таким, как всегда. Первый этаж остался пустым, и у дорожки висело объявление: сдаётся. Рэтчел предлагала вообще продать квартиру, но я с этим медлил. Во-первых, не готов был от неё отказаться, пока не готов. А во-вторых, Если оставался хоть малейший шанс, что Грейс Трейчен вернулась, я просто не мог позволить кому-либо жить здесь. Но сам я в это уже не верил. Приступ паники около университета представлялся теперь досадной глупостью, мгновенным помрачением. Я приписывал его недосыпу и чрезмерно развитому воображению. Вероятно, угнетающая атмосфера Сент-Джут сильно на меня подействовала и всё же приезд сюда помог мне принять решение пока рэтчел в греции мне нет смысла оставаться в беллерткорт вот закончу расследование и перетащу шмотки в старую квартиру хватит с меня пряток